Часть 4. Жизнь моего поколения. Глава 18. Теннис на даче. Теннисный корт был сделан на даче моим дедом вскоре после строительства дома. Я не могу назвать точную дату его создания. Единственным неопровержимым доказательством очень давнего существования корта является огромный бетонный каток, на одном из торцов которого отчетливо определяется дата. 1913 год. Уверен, что каток был отлит вскоре после устройства площадки или почти одновременно с ним и использовался для выравнивания грунта. Он был настолько тяжел, этот каток, что для его передвижения нужно было не меньше четырех крепких мужчин. Поэтому, вернувшись на дачу после войны, мой отец с помощью зубила и молотка отрубил примерно треть его бетонного тела. Выровняв торец оставшейся части свежим цементом, он оставил на нем свои инициалы и дату – 1945 год. Так и сохранился этот каток. На одной его стороне значится 1913 год, на другой – 1945. Дед начал играть в теннис еще на девичьем поле. Играл он и со своим учителем, и другом Нилом Федоровичем Филатовым, о чем свидетельствует фотография, о которой я уже рассказывал. Я сам несколько раз наблюдал деда, играющим в теннис, и его удары не были ударами новичка. По рассказам мамы, в молодости выходила на корт и бабушка Елизавета Петровна, но сам я ракетки в ее руках не видел никогда. Увлекались теннисом и мои родители. Мама почти профессионально для того времени, отец играл послабее, но вполне прилично, он был самоучкой в теннисе, что не мешало ему успешно участвовать в первенстве архитектурного института. В теннис играли все мои родственники – мамин брат дядя Сережа и его жена Кира Постникова, тетя Кира, впоследствии бабка Кирка. Первый – весьма посредственно, зато азартно, вторая – почти на уровне моей матери, но чисто по-женски. Естественно, что начал учиться теннису и я. Первая моя фотография на скамейке дачного теннисного корта датируется летом 1938 года. Мне чуть больше полугода, и я полулежу завернутый в одеяло, в то время как моя мать, в чем я более чем уверен, играет на площадке. На фотографии следующего, 1939 года, я уже стою на корте, на собственных ногах, и держу в правой руке ракетку, которая настолько тяжела для меня что упирается своей головкой в землю. Когда мы вернулись на дачу летом 1943 года, Корт представлял собой жалкое зрелище. Одна половина его густо заросла травой, а вторая, более тенистая, была покрыта сплошным ковром из-за мха. Поскольку время было военное, ни мужчин в семье, кроме деда, которому перевалило уже за 70, не было, до реставрации площадки дело не доходило. На покрытой мхом половине мы с нашим дальним родственником володи Притеченским, взятым бабушкой из детского дома и жившим в то время у нас на даче, играли в городки, которые выточил в мастерской дед. Он же научил нас и правилам игры. Теннисный корт стали приводить в порядок, когда вернулись дядя Сережа и мой отец. Мы в меру своих сил помогали им, особенно Сережа Ложкин, который был уже почти взрослым юношей. Пришлось снять и вывести в овраг весь верхний слой грунта вместе с травой, насыпать свежего песка, все перекопать, разровнять граблями и заново укатать тяжелым катком. Мы возились с кортом почти все лето. Пришлось менять многие столбы ограждения и вешать новые задние сетки. Металлическую сетку тогда достать оказалось невозможно, и мы ограничились рыболовными сетями из толстых ниток. Вскоре составилась и команда постоянных игроков, в которой роль первой ракетки бесспорно принадлежала моей матери. Ей в 1945 году исполнилось 30 лет. Когда она играла в паре с Кирой Петровной, которой было уже под 40, выиграть у них не могли даже мужчины. Среди них были запоминающиеся личности. В первую очередь художник Карпов, специалист по портретам Сталина. Других картин он не рисовал, чтобы не потерять чувство линий. Он был крепкий, даже слегка коренастый мужчина, средних лет, лысоватый и носивший бородку клинышком а Ильич. Играя против солнца, он надевал большой белый козырек какой-то зарубежной фирмы. Играл он посредственно, но относился к игре очень серьезно. Проигрывать не любил и потому всегда старался попасть в пару с моей мамой, что гарантировало ему выигрыш. У него были первоклассные и дорогие заграничные ракетки, которыми он очень гордился. Назвать фирму я не могу, так как тогда в теннисном инвентаре я совершенно не разбирался, и кроме чехословацкого «Артиса» других импортных ракеток не знал. С ним было приятно играть, так как он всегда приносил с собой новые хорошие теннисные мячи. Именно у него я впервые увидел мячи фирмы «Слазингер» в консервных коробках которые открывались специальными ключиками, как американская ветчина. Пахли такие мечи, когда их доставали из только что открытой коробки, восхитительно. Правда, после игры он их всегда уносил с собой. Вообще, он любил прихвостнуть своими возможностями, импортной автомашиной, которую никто из нас никогда не видел, ракетками и так далее. Очевидно, сталинская тематика в его творчестве — позволяло ему даже в те годы жить на широкую ногу. А может быть, это была просто любовь к показухе. Приходил играть тогда еще относительно молодой академик Николай Антонович Даллежаль, дача которого находилась в поселке недалеко от дома Василенок. Примечание. Даллежаль Николай Антонович, 1899-2000. Ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, Академик АНССР, дважды герой социалистического труда, лауреат сталинских, ленинской и государственных премий. Конец примечания. У него тоже была небольшая бородка, и когда они с Карповым играли в паре, казалось, что у нас на корте бегают два Владимира Ильича, только чуть-чуть разного роста и комплекции. По воскресеньям нередко приезжали к нам старые друзья моих родителей Вера Евгеньевна и Дмитрий Максимович Васильевы, мама и папа моей подружки Тани. Вера Евгеньевна была медиком, специалистом по лечебной физкультуре и преподавала в Московском институте физкультуры. До войны она вместе с моей мамой каталась на горных лыжах, ездила с ней в горы и даже участвовала в соревнованиях по слалому. Дмитрий Максимович был очень известным лыжником-гонщиком, заслуженным мастером спорта и главным тренером лыжной команды ЦДСА. Помимо спортивных успехов, он прославился тем, что вместе со своим братом, тоже известным лыжником, придумал составы лыжных мазей для разных погодных условий, которыми пользовались все ведущие спортсмены. Дмитрий Максимович был ранен на фронте в правую руку и поэтому научился играть левой. Играл он неплохо, но не так, как настоящий левша, для которого игра левой рукой естественно. Когда я на него смотрел, мне все время казалось, что играть ему ужасно неудобно. Как-то раз то они привезли мамину приятельницу Ваву Бруханскую с мужем, известным теннисистом Евгением Корбутом. Женя Корбут был мужчиной огромного роста, в руках которого теннисная ракетка казалась игрушечной. Корбут играл на нашем корте, и даже рядом с моим отцом, человеком выше среднего роста, казался взрослым, игравшим с детьми. Возвращаясь в своих воспоминаниях к Васильевым, не могу не рассказать об одном эпизоде моего детства, не имевшего отношения к теннису, зато запомнившегося мне на всю жизнь. Как-то раз Вера Евгеньевна, или тетя Вера, как я ее называл, рассказала мне, что у нее в группе учатся несколько футболистов из команды «Динамо», и, в частности, знаменитый в те годы вратарь Алексей Хомич по прозвищу Кошка. При этом она предложила познакомить меня с ними. Я аж вспотел от волнения. Лично познакомиться с великим Хомичем, да после этого я прославлюсь на всю школу. Учился я в это время, помнится, в третьем классе. И вот я иду на улицу Казакова в Центральный институт физкультуры имени Лязговта. Сижу у тети Веры в ассистентской. Наконец, наступает перерыв в занятиях, и меня зовут в учебную комнату. Там человек 20 здоровых, крепких молодых парней в трусах и майках. В комнате здорово пахнет крепким мужским потом. Тетя Вера обучает спортсменов правилам лечебного массажа. Все с оживлением и улыбками смотрят на меня. А я ужасно стесняюсь. Кто-то спрашивает меня, играю ли я в футбол, И на каком месте? Нападающим или защитником? Я скромно вру, что чаще всего стою на воротах. Кто-то кричит, «Ну, это по твоей части, Леха!» И от заднего стола ко мне подходит невысокий, чернявый, ужасно волосатый, с сизыми щеками и совсем некрасивый молодой человек. И, протягивая мне руку, говорит, «Будем знакомы, я Алексей Хомич». Я жму ему руку, чувствуя, что щеки у меня горят, или печу, что меня тоже зовут Алексеем. Что было дальше, я не помню. Кто-то пожимал мне руки, кто-то трепал по плечу и приглашал на матч, кто-то вообще не обращал на меня внимания. Кончился короткий перерыв, и я ушел домой. Дома я отказался мыть руки, а на следующий день в школе, войдя в класс, я тут же во всеуслышание заявил, что познакомился с хомичем, и он пожал мне вот эту руку, которую каждый теперь тоже может пожать. Несколько ребят действительно захотели пожать мне хомическую руку, но потом эта история быстро забылась, и школьным героем, вопреки моим ожиданиям, я не стал. Из поселка приходил играть в теннис и молодой Коля Васин. Он давно жил в Деденеве, в доме на углу Советской и Зеленой улиц, и тоже считал себя аборигеном. Его сестра Тоня была замужем за дирижером Кареном Хачатуряном племянником знаменитого армянского композитора Арама Хачатуряна. Во время войны Коля был на фронте, чуть ли не десантником, а после войны окончил медицинский институт и, когда впервые появился у нас на корте, был ординатором института нейрохирургии. Колиным постоянным соперником на корте был наш Сережа Филатов, Ложкин. После войны у себя в Одессе он начал заниматься в теннисной секции и в описываемые мной поздние сороковые годы играл уже довольно сильно и очень красиво. Он был года на 3-4 моложе Коли Васина, но почти не уступал ему в силе удара и скорости. Кто из них чаще выигрывал друг у друга, Коля или Сергей, я сказать не могу, но играли они друг с другом часто и в полную силу. Сергей вообще был очень спортивным парнем. Кроме тенниса, он занимался в волейбольной секции, и считался одним из сильнейших игроков среди наших деденевских волейболистов, собиравшихся на площадке поселкового дома отдыха. Кроме взрослых игроков, в те годы на нашем корте собиралось много молодежи разного возраста, которые с увлечением наблюдали за игрой сильнейших теннисистов и выходили на корт, когда он был свободен. Володя Александров, Кирилл Спиранский, моя кузина Марина – Эдик Митрейтор и Митя Власов были постоянными игроками. В их число входил и я. Но основной нашей обязанностью был уход за кортом. Каждый день с утра мы разметали на нем опавшие листья, выдергивали траву и красили линии. Взрослые никогда в этой работе участия не принимали и строго критиковали нас за все огрехи. С огорчением должен признаться, что с нами почти никто из взрослых не занимался, И игре нас не учили. Я помню что кира петровна несколько раз кидалась с мариной возмущаясь ее бестолковостью, а ложкин неоднократно пытался натаскать меня, хотя надолго его терпения не хватало. моя мать со мной играть не любила считая что быть тренером собственного сына невозможно. Зато она позвонила своей приятельнице мастеру спорта антонине гориной, которая была тренером детской теннисной секции, Центрального дома Советской Армии и попросила взять меня к себе. Я в это время начал учиться в третьем классе. Был сентябрь 1947 года. В секцию ЦДСА мы начали ходить вместе с моим одноклассником алёшей Данилиным. Мы завели себе небольшие чемоданчики, какие тогда были у всех спортсменов. Спортивные сумки появились много позже. Нам выдали пропуска в парк ЦДСА, с нашими фотографиями. Мы оба были очень этим горды. В нашем классе лишь единицы занимались спортом в настоящих спортивных обществах. На площадь коммуны мы ездили на троллейбусе, сначала по кольцу на Б до самотеки, а там на третьем до дома советской армии. В секции было довольно много детей нашего возраста, но большинство из них играли лучше нас. Сначала нас поставили к стенке, где тетя Тося показала нам, как правильно замахиваться и бить по мячу. Постепенно нас стали пускать на корт. Удар справа у меня выходил неплохо, сказывалась игра на дачной площадке, но слева никак не получался. Алёша Данилин, наверное, был способнее меня и вскоре стал играть с самыми сильными ребятами, из которых сильнейшим был Володя Солнцев. Постепенно и у меня стало кое-что получаться, И когда начались осенние дожди, меня включили в число тех, кого взяли играть на закрытых кортах. Вот тут-то и наступил кризис. Если на грунтовых кортах под солнышком игра у меня шла неплохо, то на деревянном покрытии в зале играть мне стало существенно труднее. А когда началась зима, я вообще почти забросил теннисную секцию, куда надо было ходить несколько раз в неделю, в том числе по воскресеньям, предпочитая кататься на лыжах тетя тося как-то даже позвонила маме напомнив что играть нужно регулярно но мама была в это время больше занята болезнью отца бабушка и старенькая няня матреша которые воспитывали меня не считали мои занятия теннисом важными и я был предоставлен самому себе весной я попытался возобновить свои занятия в теннисной секции но все ребята с кем я вначале был почти на равных в том числе и Алёша Данилин за зиму сильно опередили меня моему самолюбию был нанесен чувствительный удар и вместо того чтобы сжав зубы попытаться нагнать их я пошел по линии наименьшего сопротивления совсем бросив секцию позже повзрослев и став играть немного лучше я несколько раз встречался на кортах с Алёшей Данилиным и с сожалением должен констатировать что он играл в теннис значительно сильнее меня Когда наша старая дача была продана Коноваловым, теннисный корт, к счастью, не только не был заброшен, но, напротив, был приведен в большой порядок, и веревочные задние сетки заменили на проволочные. Поменяли и обветшавшую центральную сетку. Этим корт был обязан уникальному человеку, старому другу семьи Коноваловых Ивану Петровичу Воздвиженскому, дяде Ване. Иван Петрович, пожилой, худенький, невысокий человечек с небольшим животиком, с лысоватой головой и живыми глазами, был фанатически влюблен в теннис. Говорят, что он даже не женился из-за тенниса, так как в день назначенной свадьбы должен был уехать на соревнования. Он не очень сильно, по-стариковски, но довольно точно бил по мячу, и играть с ним было легко и приятно. Прирожденный тренер он многих научил этой замечательной игре. Он был первым учителем братьев Коноваловых. Иван Петрович много времени проводил с молодежью, и его все очень любили. Он не только ухаживал за теннисным кортом и был на нем распорядителем, но и организовывал братьев Коноваловых и их приятелей на садово-огородные и хозяйственные работы, а возвращаясь с ними на электричке в Москву, обязательно припасал на дорогу какой-нибудь кроссворд который они вместе разгадывали теннисная политика дяди вани была более демократичной чем во времена спиранских он составлял пары игроков не по качеству игры как раньше а строго по очереди и поэтому в пару с сильными игроками могли попасть новички для последних это было полезно но корифеи часто бывали недовольны другой особенностью ивана петровича которая была мне не по нутру было более легкое отношение к самой теннисной площадке. Нас приучили смотреть на корт, как на какое-то святое место, и, например, бегать по нему в кроссовках с рифлеными подошвами, оставляющими следы на грунте, или играть на непросохшей после дождя площадке, нам казалось дикостью. Иван Петрович нередко после дождя убирал воду из луж на корте с помощью тряпочки или губки, и разрешал начинать игру с просьбой не наступать на еще не совсем сухие места. Те, кто играет в теннис, понимают, что выполнить эту просьбу невозможно. Поэтому корт стал довольно быстро ухудшаться, на нем появились углубления и неровности, в которых скапливалась дождевая вода, и опять все начиналось сначала. Во времена моего детства каждую весну корт перекапывали, добавляя в него песок, а затем долго укатывали тяжелым катком в разных направлениях не обязательно давали хорошо просохнуть в течение пары дней. При Коноваловых стали ограничиваться только неглубоким рыхлением граблями, и укатав, в тот же вечер начинали играть еще по свежему грунту, оставляя глубокие следы. Мне все это казалось странным, в глубине души я возмущался. Хорошие теннисисты приезжали в последующие годы и к нам на дачу. Часто бывал у нас в гостях архитектор Юрий Николаевич Шевердяев, руководитель одной из мастерских Моспроекта. Шевердяев был автором кинотеатра «Россия» и ряда известных московских зданий. Интересный человек и хороший спортсмен, он больше всего увлекался теннисом и горными лыжами. Его, как и многих, о ком я пишу в этой главе, давно нет в живых, но у меня и сегодня перед глазами стоит Юрий Николаевич, худощавый, спортивный, с орлиным носом и профилем, который подошел бы для чеканки на древнеримских монетах. Он любил рассказывать смешные истории, в том числе и про себя. Не могу не привести здесь два анекдота, которые были особенно смешными для тех, кто знал этого культурнейшего и очень интеллигентного и тактичного человека. Однажды на площадке трамвая... Швердяев увидел, как у какой-то старушки выпала трешница. Он нагнулся, чтобы поднять ее и отдать хозяйке, но та быстро наступила на бумажку ногой и сказала «Мои!». В другой раз, будучи в Крыму и захотев попить, Юрий Николаевич, воспитанный в традициях Древней Греции, подошел к бочке с вином и попросил налить ему стакан вина пополам с водой. Продавец грузин укоризненно посмотрел на него и сказал «Дорогой, 30 копеек стакан, неужели тебе дорого?» Осталось рассказать конец истории нашего корта. С годами число игроков на нем сильно уменьшилось. Последние 10 лет в основном на корте играли сами Коноваловы, Саша с Инной, а после них Юра с Наташей. Бывшие ребята стали взрослыми, а потом и пожилыми людьми, и катать тяжелый каток им стало все труднее и труднее. Поэтому корт теперь совсем не такой, каким он был раньше. К сожалению, в отличие от спиранского и раннего коноваловского периодов, когда на корте работало много молодежи, в последние годы молодые люди с площадки практически исчезли. И разметали листья, и изредка наводили линии только Саша, Юра и их сосед алёша Пузицкий, которым вместе почти 220 лет. Большую часть времени площадка пустовала моклая и гнила, оставляемая под дождем сетка, росла трава между следами разметки, на поверхности появлялось все больше земли и глины, которая в сухую погоду перетиралась в пыль. Прочитав эти строки много лет спустя, я не могу не добавить, что братья Коноваловы все же привели корт в идеальный порядок, так что корт приобрел красноватый оттенок и абсолютно современный вид. Только такого количества игроков как в прежние годы, на нем уже нет. А что же автор этих строк? Я надолго перестал играть в теннис после того, как сломал на лыжах ногу. Это отдельная история. Несколько лет после перелома я не мог бегать по корту, а потом и играть мне практически стало не с кем. Мне оставалось только завистью смотреть на братьев Коноваловых, которые, будучи старше меня, поддерживали свою спортивную форму регулярно играя в теннис и получая от этого много удовольствия и бодрости. У каждого своя судьба.